Вечером я рассказала Вадиму об этой истории. — Поляж, ну кто тебя просил лезть с этими валенками? Это ж чистой воды хулиганство! — укоризненно покачал головой муж. — Да нет, это просто нотка юмора. — Зачем ей твой юмор? У нее, видимо, чувства юмора напрочь отсутствуют. Она же хотела предстать в роли чуть ли не Мадонны, а ты тут со своими валенками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 Елка из аспарагуса получилась фантастическая. Я сама пришла в восторг, а Настя чуть не расплакалась. — Полечка, какая ты талантливая! Это ж надо такую прелесть придумать! Но чем такую нежнятину украсить? — Нежнятину? — засмеялась я. Чуть — Чуть-чуть серебряной краски, несколько жемчужин — и хватит.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 «Спасибо, дорогой!» Я сочла за благо сделать вид, что довольно до смерти. Чемодан стоил бешеных денег. Я вообще не понимаю, как можно с такими чемоданами летать нечастными самолетами. Их так безжалостно швыряют на транспортеры, да и вообще... Но ради мира в семье чего не сделаешь. И я открыла чемодан, повозилась с кодовым замочком которые вообще-то терпеть не могу. Помню, как у Насти испортился кодовый замок, а в ее чемодане мы хранили наши деньги, так как в номере испанского отеля сейф был уж очень ненадежным. В результате я под на рыдание схватила ножницы и безжалостно вспорола чемодан. Потом пришлось купить новый с обычным навесным замочком. Правда, половину стоимости я оплатила.